Глава десятая. «Как ты?» — встретив невесту, спросил Вальтер. Виктория уже была спокойна, хоть слегка бледна. Сейчас они сидели в гостиной и неспешно пили поданный слугой чай. «Плохо. Весь день как на иголках. Так еще и этот простолюдин с утра все нервы вымотал». Она с мольбой посмотрела на Мага. «Накажи его, а!» «За что?» — удивился Вальтер, хотя внутреннего сопротивления просьбы девушки у него не вызвал. Он просто выполнял свою работу. «Но как он это делал?» воскликнула она, вскинув руки. «Говорил дерзко, с лица не сходила мерзкая ухмылка, так еще заставил меня ждать, пока он, видишь ли, слуг опросит. Меня ждать каких-то слуг!» Снова плеснув руками, Виктория задела поставленный на столик чайничек, и вода из него полилась на пол. «Черт! Дормидонт!» «Да, госпожа», — через несколько секунд показался управляющий. «Убрать», — пальчиком указал Нана -на, на пол. «Будет исполнено». Вздохнув, Вика снова посмотрела на Вальтер. «Представляешь, еще вчера он был жив. Как это переживает панели, даже не представляю». «А что с ней?» — заинтересовался Вальтер, подсев поближе и приобняв девушку. Та не сопротивлялась, а наоборот еще сильнее вжалась у него. «Из комнаты не выходит, к себе никого не пускает, вот и сейчас заперлась, а ты думай, что там с ней». «Может, мне с ней поговорить?» — чисто для галочки спросил Вальтер. «Не стоит», — грустно покачал головой Виктория. «Если она даже меня прогнала, то чужих и подавно проигнорирует. А ведь раньше она мне почти все свои секреты рассказывала», — тяжело вздохнув, произнесла Виктория. В этот момент в комнату тенью вошла горничная и, поставив чайничек на поднос, быстро вытерла разлившуюся жидкость. Вальтер задумчиво проводил ее взглядом, отметив некоторую нервозность служанки. Смотрю, твои слуги тоже не могут от смерти господина отойти. А? Задумавшись над поведением сестры Виктории, подняла на него глаза. «А, -а, а, нет, просто сегодня вроде полнолуние. Если так, то для них это ночь страха. «А для тебя?» — с интересом посмотрел Вальтер на невесту. Сам он в этот момент вспомнил слова деда, сказанные ему в детстве. Тогда Вальтеру было всего лет пять. Услышав вой, а перед этим весь день наблюдая за дрожащими от страха слугами, он подошел к отцу, но тот, как обычно, был занят бумагами рода. Поэтому отослал сына к деду, сказав, чтобы он не отвлекал его. «Не нам, магам, бояться каких-то там ужасов», — отмахнулся Марок. На службе мы еще и не такие ужасы встречали, так что учись хорошо контролировать свою силу и всегда сможешь отбиться от этой твари. «Но почему ее тогда до сих пор не убили?» — с любопытством спросил маленький Вальтер. «Значит, это кому-то нужно», — отрезал дед. И сейчас Вальтеру стало интересно, а что в старых родах говорят об этом своим детям? «Просто ночь». — пожал плечами Виктория. — Только на улицу выходить нельзя, и все. — И твой дед ничего тебе об этом не говорил? — удивился Вальтер. — Он часто пугал неродивых слуг, что отдаст их на корм ночному ужасу, еще крепче обняв его он человека. И даже один раз на моей памяти так сделал. Вообще, это стал практикой у всех аристократов. — Странно, что ты не в курсе. — Может, потому что мой род еще молод? «Ну да, наверное», — покивала Виктория. «То есть это такой вид казни? Почему сразу не убить?» «Это наказание», — не согласилась Вика. «Провинившегося выгоняют из дома за пять-десять минут до заката». «Чужих слуг никто в квартале не приютит, им приходится бежать до доходников обычных людей, а там как повезет. Пустят, живым остался, а нет, значит, не повезло». Потом, если утром такой провинившийся возвращается, то с него снимается всякая вина. Считает, что наказание исполнено. И часто возвращались. В тот раз, когда я видел, никто не вернулся. А вообще не знаю. Вальтер задумался. Слова деда вновь получили подтверждение. Он очень редко ошибался. И совсем не любил старые роды. Теперь-то Вальтер знает, почему. Пусть с ночной тварью это и не связано. «А что это за ужас? Откуда он взялся? Твой дед не говорил?» – задал он последний вопрос. «Нет, только сказал, чтобы мы никогда из дома в такую ночь не выходили, и все будет хорошо. Вальтер, вы найдете его убийцу?» – посмотрела Виктория на мага. В глазах у нее снова стояли слезы, и он решил прекратить напоминать ей про любимого деда. «Конечно найдем. А пока накормишь меня, а то я сегодня еще не ужинал». Ночь прошла спокойно. Вальтер снова спал в гостиной, только Виктория на этот раз не пришла к нему. «Слышали вой ночью?» – первым делом спросил его Юдик, когда Вальтер сел в карету. «Нет, а был?» «Еще какой!» – подтвердил паренек. «Кстати, как ты?» Только сейчас похватился Мак. «Он ведь не позаботился о безопасности парня, а тому грозила реальная смертельная угроза. Нормально, Дормидонт впустил, так что пока жив». Извини, не в его правилах было извиняться перед простолюдинами, но Юдик не абы кто, а личный слуга. Он с ним времени проводит даже больше, чем с отцом и матерью в свое время. «Да ладно», — повеселел парень, увидев, что его судьба не совсем безразлична господину. «Дело житейское. А вы неужто ничего не слышали?» «Нет, у лобастов во всех жилых комнатах хорошая звукоизоляция». «А, ну да». — согласился кучер, направляя карету освободившийся ряд поближе к повороту на радиальную улицу. «Мне Катрин говорил как-то, что это слуги должны слышать пожелания хозяев, а не наоборот. Видимо, это и к обычной слышимости в доме относится». Дальше ехали молча. Город с вечера не изменился, будто и не было жуткой ночи. Но это и не удивительно, ведь за столько лет все привыкли уже... Когда Вальтер вошел в здание управления, первое, что ему бросилось в глаза, приколотый к стойке дежурного листок с надписью «Сегодня трое». Окружающие спокойно смотрели на нее и, судя по взглядам, отлично понимали ее смысл. А вот от Вальтера он ускользал. «Следователь Радбор у себя?» – спросил он дежурного. «Минут назад прибыл», – кивнул, позевывая детектив третьего ранга. «О, Гешик, сколько ждать тебя можно?» Обратился он к стоящему за спиной мага-мужику со знаком детектива четвертого ранга. «Да я, здесь я уже, здесь, сейчас меню. недовольно ответил тот. Вальтер хотел было спросить о табличке у дежурного, но раз уж тот занят, да и наставник здесь, то можно спросить и у него. «А, вот и первый птенец пожаловал», — первым увидел его Лидик. «Как ночь прошла?» «Спокойно», — пожал тот плечами. «Как и следовало ожидать от аристократа!» — недовольно проворчал вышедший Радбор. «Заходи, ждем Ингара и начинаем работать. Чай будешь?» — уже в кабинете спросил наставник. «Да, спасибо!» Наблюдая, как следователь неторопливо наливает чай в большую коричневую кружку и добавляет ложку сахара, Вальтер спросил о табличке внизу. «Количество жертв ночной твари!» — буркнул Радбор в ответ. — Чтоб дежурный одно и то же не отвечал по сто раз, они и прикалывают эту табличку. — Ясно. А известно, что это за тварь? Радбор недовольно посмотрел на парня и протянул кружку с чаем. — Нет, эй, не лезь в это дело. Семнадцать детективов погибли, пытаясь узнать ответ на свой вопрос. — Но аристократ... — Был среди них и один аристократ, — отрезал Радбор. — Ваш статус не защита, как и ваши способности. Глубоко вздохнув, следователь все же поделился кое-какими мыслями. Судя по скорости реакции на расследование и точечным распространением, эта тварь явно ручная и принадлежит кому-то из старых родов. Вопрос только кому, но тут уж ты вряд ли что-то узнаешь. Всем магам это выгодно. Еще один пунктик, что ставит их выше обычных людей. Да и про наказание с помощью ночного ужаса, слышал? «Сегодня узнал», — кивнул мрачно Вальтер. Он хоть и считал магов выше обычных людей, как и большинство населения, но доказывать это подобным образом? Зачем? Вот тебе и причина, почему все магические роды Бучу не поднимают. А ведь наверняка есть еще причины более значимые. Только вот, не взявшись за дело, хрен ты о них узнаешь. А возьмешься, тебя тут же устранят и ни на статус, ни на заслуги не посмотрят. Так что забудь про тварь. Страшилка это городская. Вот все. Вальтер молча кивнул, принимая позицию наставника к Сведению. Пока Мак пил чай, следователь перебирал на столе бумаги, попутно заполняя какие-то журналы и делая на некоторых листах пометки. Пока Радбор не допустил его к документам, Вальтер мог только догадываться, что именно тот заполняет. Но предположения были. Всё-таки предмет ведения документации у них училище присутствовал. «Что-то долго, Ингора нет», — проворчал минут через пятнадцать Радбор. «Его документы говорили, что он рассеянный, а не опаздывающий». Тут он посмотрел на Вальтера. «Вы же с ним вместе учились? Для него такое нормально?» «Нет», — покачал головой Вальтер. «Когда вы вчера расстались?» «Я его высадил возле дома Лубастов, примерно за полчаса до заката», — поняв причину тревоги наставника, ответил Мак несмотря на некоторую неприязнь к сопернику смерти ему Вальтер не желал и сейчас по его спине пробежал холодок неужели Ингер мог не успеть дойти до дома где он живет Мак никогда не интересовался а ведь если это на другой стороне города от дома Виктории то такое вполне возможно уф простите опоздал завалился в кабинет запыхавшийся Ингер поменьше его и он появится Выркнул Вальтер. Но на сердце у него тут уже отлегло. «Почему так долго?» повернулся Радборг к Ингару всем корпусом, что при его размерах смотрелось весьма грозно. «Ночь не дом застал, а утром нужно было там обязательно быть, мать успокоить», пояснил Ингар. Кстати, а что за табличка у дежурного сегодня трое?» Радборг муру кивнула, принимая объяснение. «Жертву ночной твари», ответил он. «Короче, день не резиновый, а время идет». «Рассказывайте, нашли что-нибудь вчера на месте смерти Верамира?» «Нет», — первым сказал Вальтер, перебив Ингар. «Опоздал? Вот пусть и помолчит». Ничего нового не узнали, но возникли вопросы. Было ли освещение улицы в день убийства? Если было, то насколько хорошее? Мог ли убийца остаться в тени, и его просто могли не увидеть? Слышал ли кто-то из свидетелей громкие хлопки или нечто подобное?» Особенно с этим Чандором нужно поговорить. Если защиту сняли не незадолго до убийства, а сделать это могли только в проулке между доходниками, то звук должен был быть. Да и стоит, наверное, кого-то из жильцов опросить по поводу громких резких звуков. Радбор перевел взгляд на Ингара, но тот отрицательно покачал головой, показывая, что добавить ему нечего. «В принципе, у меня те же вопросы возникли», — явнул следователь. «Если это, конечно, убийство», — поправил он Вальтер. «Все же доказательств пока нет. Насчет освещения его не было. Весь свет, что был, падал из окон стоящего жилого дома. Про звуки тут я не подумал», — признался он. «Так что повторный опрос Чандера точно имеет смысл». «Вот ты этим и займись», — указал он пальцем на мага. «Я?» — растерялся Вальтер. «Ну ведь он просто людин». Вы сами вчера говорили, что с обычными людьми проще общаться Ингору, а мне с магами. Но вы ведь не всегда в паре будете работать, поднял бровь в отбор. Моя задача, как вашего наставника, научить вас работе детектива, в том числе общению с разными слоями населения нашего города. Вчера я только оценил ваши профессиональные качества, и они мне понравились. Сегодня я хочу увидеть, как вы сможете говорить с неравными по статусу собеседниками. Так что опрос проведешь именно ты. — Понял, — смирился Вальтер. — Будь ближе к людям, они к тебе потянутся, — подколол маг Ингер. — А ты тоже не расслабляйся, — повернулся ко второму стажеру Радбор. — Тебе такое же дело найдется. И как ты, возможно, догадался, будешь разговаривать с магом. — Не страшно, — отмахнулся Ингер. — Они не кусаются. — Ну-ну, — весело хмыкнул наставник. «Наш, что управление работает, может быть, и то только своих не трогает, а вот остальные и...» опять этот многозначительный взгляд. Ей-богу, Вальтер даже восхитился мимикой Радбора. Вон как Ингора прикосило. «Что делать-то?» — выдавил из себя поникши Ингор. «Я вчера разговаривал с магистром Гролом». Начал издалека Радбор, и парни тут же подобрались. «Как я и предполагал...» У нас нет на него ничего. Даже зацепка с оружием уже к нему не ведет. Единственное, что меня утешает, Гроу подтвердил, что именно он был тем гостем, которого принимал Роберт Лубаст. Хоть здесь мы не ошиблись. А вот дальше в нашем деле пустота, наставник вздохнул. И как он отмазался, первым не выдержал Ингер. Как мы и предполагали, хмыкнул Радборг сказал, что после разговора ушел от лубаста и больше его не видел. Ливень был сильный, так что никаких хлопков и звона битых стекол он тоже не слышал, так как был в карете и ехал к своему дому. «А его слуги...» — Вальтер вспомнил утреннее выражение Юдика. «Слуги должны слышать хозяев. Или как-то так?» «Тоже ничего», — сокрушенно покачал головой Радбор. «Да и о деталях встречи он отказался говорить». «Но все же кое-какой намек сделал. Вот его-то я и буду отрабатывать», — хлопнул себя по коленям мужчина. «А что по оружию? Куда оно делось?» — любопытство Ингара, казалось, было осязаемо. Он даже вперед подался, чтобы случайно ничего не пропустить. «Вот тебе и предстоит это точно узнать», — озадачил его Радбор. «Грол утверждает, что оружие сорок лет назад было подарено его отцом-сослуживцу за спасение жизни». Хоть аристократу не нужно обязательно служить для получения дара, но кого-то из своих они все равно отправляют туда. Армия — это еще и связи, и влияние. Ну и новые ингредиенты. Такой кусок пирога никто просто так не отдаст. Сослуживца звали Тиен. Род он так и не основал, но вроде еще жив, и господин Гроу был так любезен, что нашел его адрес. Разбор протянул Ингару бумажку. «Узнай, где оружие находится теперь. Все ли еще у этого Тиена, или он его куда-нибудь дел? Лет немало прошло, да и украсть его могли. Если это так, то он обязан был обратиться к нам, и тогда где-то в архиве должно храниться дело о краже. Короче, выясни все, и в обед доложишь». Тут он повернулся к Вальтеру. Тебе тот же срок. Есть будем там же у Иригана. Вопросы? Вальтер увидел, как его соперник смущенно посмотрел в пол, чуть ли не ножкой шаркнул. Сейчас будет что-то просить. Не мнись, говори прямо, раздраженно сказал Радбор. Ингер кинул взгляд почему-то на Вальтер и наконец спросил. Вы говорили, что возместите мне проезд. Можете сейчас? И когда будет первая зарплата? Маг презрительно фыркнул, поняв затруднение Ингора. Еще бы, тот всегда в присутствии магов стеснял своей нищеты. Нет, как замечал Вальтер, Ингор не мог обращать внимания на свой дешевый внешний вид, особенно когда работал. Сколько раз такое замечал во время практики. Но когда дело доходило конкретно до денег, то он тут же краснел от стыда и мялся. Держи, положил Радбор перед парнем. На стол небольшой мешочек. Первые выплаты будут по итогам вашей стажировки через неделю, через месяц, когда оценят ваш потенциал и способности. Вам назначат оклад. Все, идите. У меня еще работы полно. У Вальтера и так не было вопросов, услышал задание и направился к выходу. Остановился только посмотреть, что нужно Ингу, а потом и информация о зарплате заинтересовала. Не то, чтобы она была ему так уж сильно нужна. Семья присылала достаточно, чтобы жить в достатке. Учитывая, что он ни на что особо не тратился, той проблем с деньгами не знал. Но свой заработок – это свой заработок. Так что сейчас Вальтер, не дожидаясь Ингера, шагнул в коридор. «И стоит поспешить, а то снова навяжется в попутчике», – ускорил шаг Вальтер.